Универсальный магазин братьев Эйкмер, к которому мы долго добирались на такси, огибая закрытую зону Челси, был безусловно одним из самых внушительных строений в западной части Кингс-роуд. Большое, несколько суровое на вид пятиэтажное здание Универмога занимало почти целый квартал. Из стен здания, словно рёбра, выступали покрытые вертикальными желобами пилястры, утопленные в кирпичную кладку декоративные колонны Сверкали окна. Высоко над нашими головами развевались на зимнем ветру разноцветные флажки. Перед вращевшимися стеклянными дверями Универмага стоял швейцар в ливрее. Если смотреть на магазин с некоторого отдаления, например, с поросшего травой холмика, поднимающегося в том месте, где дорога резко сворачивает к югу, по внешнему виду он ничуть не уступал лучшим универсальным магазинам на Оксфорд-стрит. Впрочем, перейдя улицу, начинаю замечать облупившийся фасад, составленный на нём лондонским смогом тёмными пятнами, облезшую краску на дверных рамах. Идешь и чуть фьюки перхати на плечах швейцар. Да, не всё в мире так гламурненько, как кажется издали. То же самое, к слову сказать, относилось и к очаровательному трагинистскому бугарку, окружённому салонами модной одежды и кофейнями. Когда мы пересекали этот бугорок, Дефорч легонько толкнул меня локтем и сказал, кивком указывая на него: "Чумная яма, а тюрма, скорее всего, прямо под универмагом Эйкнерв". Всего в метрах в 5-10 вверх по улице виднелся кордон Депик, такой же, как на Слоун-сквер, преграждавший дальнейший путь к центру Челси. Универсальному магазину братьев Эйкмер повезло дважды. Он не попал в зону карантина. и ни разу не подвергался нашествию гостей. Комендантский час в 5. Мы закрываемся в 4, произнёс швейцар. Краснолицый, с выпученными глазами и моржовыми усами, он неодобрительным взглядом проводил Локвута, Дефорша, Холли Манро и меня, когда мы проходили мимо него сквозь вращающуюся дверь. Со своими рюкзаками и сумками мы едва в них протиснулись. Особенно сложно пришлось мне. Потому что в моем рюкзаке, помимо обычного снаряжения, лежал еще один предмет, напоминавший обернутую тряпкой банку, большую и тяжелую. Но все-таки мы прошли внутрь, цапляя кончиками своих рапир деревянные панели дверей. Просторная вестибюль все еще хоронил увядающие следы балу и славы и процветания. Биты, украшенные по золотой колонны, направляли взгляд посетителя к высокому потолку. окрашенному голубой краской и густо забитому нарисованными звездами, планетами и развячивающимися между ними упитанными купидонами. Стены были покрыты фресками, изображавшими фавнов и нимф. Они тоже развились, но только на фоне пышной природы и дековинных зверей. Прямо перед нами по обе стороны главной лестницы работали два эскалатора, поднимавшие желающих на следующий этаж. Здесь, в вестибюле. Легко было представить негромкую живую музыку, жонглёров, фокусников, муфиддаш и глотателей огня. Так здесь наверняка и было в старину. Но сейчас фрески выцвели, позолота святых колонн облетела, на самых пикантных местах у нимф и фавнов были наклеены предупреждения D-pic и объявления о будущих распродажах. Среди прилавков с дешёвыми товарами из лаванды и несколькими потрёпанными манекенами Бородили немногочисленные покупатели. Из динамиков хрипло доносилась записанная на плёнку музыка, громкая и примитивная. Единственной вещью, которую можно было с некоторыми оговорками назвать интересной, было установленное рядом с одним из эскалаторов искусственное дерево, сделанное из металлических прутьев и кусочков коры, с висящими на нём листьями из красной, оранжевой и золотистой ткани. Дерево выглядело хрупким и загадочным. Мы поставили под ним свои сумки, и Лок вот отправился на поиски администратора. Как-то уныло у них стало с того времени, когда я в последний раз здесь была, сказала Холли Манро. Или просто я была тогда слишком маленькой, чтобы заметить это. Она расстегнула пальто, сняла перчатки. Как обычно, Холли оделась так, будто собралась на светский приём. а не на нашу работу, гоняется за призраками в рабочем районе Лондона. Муфтит быть это очень нехорошо, но признаюсь, я искренне надеялась, что ещё до завтрашнего утра Холли упадёт в какой-нибудь раскрытый гроб или плюхнется на землю в катакомбах или ещё где-нибудь. О, спасибо боже. Я бы вся не желала, чтобы она сильно ударилась или подвернула ногу. Нет. Я мечтала то, чтобы наша гламурная ассистентка просто вывалилась в грязи. Хорошенько вывалилось, и может не только в грязи. Да, так себе обстановочка, согласился Джордж, осмотревшись вокруг. Некоторые манекены здесь просто чудовищные. А это ты Квилл, прости, перепутал. Из-за искусственного дерева вышли Квью Кипс, Кэт Годвин и Боб Бевернан. У них с собой тоже были тяжелые сумки, а у Боб Бевернана, кроме того. Еще и новомодная, стреляющая солью руфье на плече. Вот именно из-за этого я и была против того, чтобы идти сюда, сказала Кэт Годвин. Теперь нам всю ночь придется выслушивать такие детские шуточки, а это еще хуже, чем иметь дело с призраками. Простите, велика душна, я больше не буду. Скинул вверх руки Джордж. Кстати, познакомьтесь, это Холли. Они начали знакомиться. Кипс сделал это галантно и учтиво. был с хулле самолюбие. Бобби Вернан тихо хихикнул, пожимая хулле руку. Кэт Гудвин отнеслась к хулле с тем же ледяным равнодушием, что и во время их первой встречи. Наша ассистентка ответила ей с такой же пылкостью. Вернулся Локвотт, за плечами у него развевалось чёрное пальто. Привет, команда, улыбнулся он нам. Опоздаешь, хмыкнул Кипс. Я главный в команде. А начальство не опаздывает. Оно задерживается, сказал Локвуд. И без него ничего не начинают. Таким образом, это не я опоздал, это вы пришли раньше времени. Ну ладно, шутки в сторону. Я договорился о встрече с управляющим. Как только получим от него добро, начнём осматривать магазин, поговорим с персоналом, пока он на месте. Это можно будет делать, разбившись на пары или даже в одиночку, но только до наступления темноты. Как только стемнеет, никакой самодеятельности, работать только пары. Бобби Вернан был таким маленьким, что казалось, будто он стоит не рядом с нами, а где-то в соседней комнате. Бобби поднял свою тоненькую ручку и спросил: «Каким образом?» Не понял тебя, Бобби, нахмурился Локвуд. На пары мы каким образом разобьемся? Нас семеро, три пары и один лишний. О, ты об этом? Но разве я вам не говорил? С нами будет еще один человек. И надеюсь, что восьмой член команды вот-вот появится. Кто это? – спросила я. О том, что с нами будет кто-то еще, я слышала в первый раз. Что-то Лок вот темит. Кипс тоже почувствовал это. Надеюсь, это настоящий агент, а не кто-то из твоих странноватых друзей-приятелей, Тони, – сказал он. Ну? А вот и я, Локи. Мудروف наобернулись. У вращающихся дверей, только что миновав их, стояла Флобумс в своей драной безразмерной синей куртке и армейских башмаках, под которыми на мраморном полу уже начала расплываться жирная зеленоватая лужица. За витринным стеклом с улицы виднелось лицо швейцар. Он продолжал с удивлением и недоумением смотреть вслед Фло. Ещё сильнее выпучив глаза, нижняя челюсть у него мелко дрожала. Сказать по правде, примерно так же отреагировала на появление Фло и команда Кипса. Даже с нашей Холли Манро слетело на время её безмятежное спокойствие. Через плечо Фло был перекинут её промокший холщовый мешок. Подойдя ближе к нам, она небрежно скинула его на горку выставленных на продажу подушек с лавандовой набивкой, расстегнула молнию на своей куртке и лениво потянулась. Под курткой на Фло была грязнущая рубашка. и дрявая кофта от жирси, протертые до бела джинсы, придерживал на поясе древний размочавшийся ремень. Ну и конечно запашок. Он, как всегда, был на уровне. Ох, ну так-то лучше, сказала Флоп. Мазоли меня сегодня просто замучили. Эй, Локи, а ты не хочешь познакомить меня со своими новенькими? Впрочем, можешь не суетиться. Я сама догадаюсь, кто из кто. Ты же мне их не раз описывал. Так, как дела, Кипс? Насыщены опальховых драгоценных камнях на эфесе твоей рапиры. Если хочешь, могу подарить тебе ещё пару пригоршней таких стекляшек. Их легко можно намыть возле Вульвич-Бич. Это чуть ниже по течению от крематория. Кипс посмотрел так, словно его шарахнули между глаз тухлой тряской. Это звучит особенно близко к истине, если вспомнить о том аромате, который распространяла вокруг себя Фло. Э-э эм... Нет, спасибо, не надо, пробормотал он. А вы? Я Флоренс Баннар. Ударение в фамилии на второй слог, к вашему сведению. Прошу запомнить. Ну а вы надо полагать Кэт Годвин. Ещё более худая, чем я себе представляла, и действительно совсем без подбородка. Ну а это? Тут Фло загадочно улыбнулась Бобби Вернано. Очень рада с тобой познакомиться, Бобби. А теперь спроси, зачем мне этот мешок? Э-э Слегка попетился назад Бобби Вернон. Скажи, зачем тебе этот мешок? Это мой мешок со старьем. Я кладу в него вещи, которые нахожу по ночам в мягком, сыром, вонючем речном иле. Хочешь взглянуть, что я нашла, Бобби? Давай, я посажу тебя в него. И смотри, места в мешке хватит, ведь ты такой маленький. Вернон обидно пискнул и скрылся за спиной Кэт Годвин. А Флора, конец, повернулась к Холли Манро. Не стану скрывать. Я с нетерпением ждала этой минуты, вдохновлённая тем, как Фло познакомилась с Кипсом и его командой. Но к моему удивлению и разочарованию тоже нашей ассистентке удалось сыграть на опережение. Она первой протянула свою ладонь и представилась. Холли Манро, новая ассистентка Энтони Льюквуда. Очень рада с вами познакомиться. Мне было интересно, что ответит Фло. Может без всяких слов швырнуть нашу ассистенточку через бедро до да прямо лицом в набитой лавандой подушки. Это было бы здорово. Но Фло обманула мои ожидания. Она похлопала ресницами, и могу поклясться, у неё даже покраснели щёки под густым слоем грязи. И мне очень приятно, пробормотала Фло. Затем они просто пошалили друг другу в руки, а меня это почему-то разозлило. Так, хорошо. сказал локвуд. Теперь все в сборе, все познакомились друг с другом, можно начинать. Управляющий уже ждёт нас. Не уверена, что нам вообще стоит его беспокоить, заметила Кэт Годвин, продолжая следить взглядом за Фло. По-моему, если здесь и были призраки, то теперь они наверняка разбежались, все до одного. Нынешним управляющим был Сэмюэл Эйкмор, представитель четвёртого поколения владевший универсальным магазином семьи, суетливый, ничем не примечательный человечек средних лет с невыразительным лицом и начинавшими редеть на макушке волосами. Стремясь к своей заурядной внешности, мистер Эйкмер пытался за счёт броской одежды. На нём красовался костюм пинстрайт, но знаете, такой в полоску, как у итальянских мафиози. В данном случае из тёмной ткани с ярко-пунцовыми полосками. Из нагрудного кармашка пиджака высовывался, напоминая цветочный бутон, уголок пунцового платка. От шлага на рукавах рубашки были длиннее, чем нужно, и практически до самых пальцев закрывали ладони. Галстук на мистере Эйкмере был кричаще розовым. Я почувствовала, как передёрнуло локвуда, когда он пожимал управляющему руку. Мистер Эйкмер неодобрительно скользнул взглядом по нашим рабочим сумкам и рапира. И поджал губы, когда мы объяснили цель своего прихода. "Боюсь, это совершенно невозможно", ответил он, выслушав Локвуда. "У нас уважаемое торговое заведение, и я не могу вам позволить копаться здесь". Тем временем я внимательно осматривала кабинет мистера Эйкмора. Большой, пожалуй, даже чересчур большой. В нём хватало места и для громадного рабочего стола с мраморной крышкой, И для раскушенного кресла, и для корзины с мусором, и для шкафа с документами. И даже для кадки с тёмно-зелёным деревцем юкки. Сюда вполне могли бы вписаться ещё один-два сотрудника, смиренно стоящих возле стола в позе просителя со шляпами в руках. Но чтобы восемь грубоватых, ухмыляющихся агентов, блестящих шпагами, увешанных канистрами с солью и греческим огнём. Само собой, мы не могли не раздражать мистера Эйкмора валившейся толпой в его кабинет. Не могли не раздражать его даже до того, как у него появилась возможность рассмотреть каждого из нас в отдельности. А это тоже была та ещё картина. Джордж, например, приканчивал сейчас сэндвич с тунцом, собирая падающие крошки в подставленную снизу ладонь. Бобби Верн, сопя, пристраивал на плече громадное солевое руфью, выше своего роста. Кипсу чтобы взбесить мистера Эйкмора и делать ничего было и не нужно Флот тем более могла себя не утруждать так что если подумать то отчасти я могла понять этого франта в полосочку мистер Эйкмор сказал локум всего в нескольких шагах от вашего магазина имеет место беспрецедентное нашествие призраков вы понимаете что мы наделены правом вести расследование в любой точке имеющей отношение к данному происшествию Но искать здесь бессмысленно. В нашем магазине не было замечено ни одного опасного гостя. В Челси ни одного гостя? В самом деле? Поразительное заявление. Но предположим, у нас имели место небольшие неприятности. Так это случилось давно, лет 10 назад, и тогда же всё было улажено. Вы имеете в виду призраки наблюдателей, погибших во время воздушного налёта? Спросил Джордж Такие мелкие детали я уж и не помню. Небрежно взмахнув своим безразмерным обшлагом, управляющий Но после того случая здание было реконструировано с учётом дополнительной защиты от потусторонних воздействий. Фундамент и большинство стен для этого вмонтировали железные полосы. Все наши сотрудники носят на себе серебряные броши и другие украшения. Весь персонал прошёл курс основ защиты от гастей. В каждом помещении имеются букеты лаванды и аппараты распыляющие солевой аэрозоль Ротвело. Почему мы всё это делаем? А потому, молодые люди, что для нас на первом месте безопасность наших посетителей. И мы обеспечиваем им эту безопасность. Наконец, в нашем универмаге имеется большой отдел торгующий серебряными оберегами. Разве всей этой защиты недостаточно? Господи помилуй. Нет, нет, молодые люди, Вам совершенно нечего делать в нашем универмаге. Мы будем вести себя очень осторожно и ничего не сделаем вашему магазину, сказал Локвуд. Управляющий улыбнулся. Его губы были плотно сжаты, поэтому улыбка больше напоминала трещину в камне. О, я-то знаю, что любит делать Депик. Он любит закрывать самые достойные, ведущие честную торговлю магазины. Универмаг Боулдера в патни. Форнсуорт вкроидони. Я не дам этому повториться здесь. Да никто не собирается вас закрывать, возразил Локвуд. А если мы найдем что-нибудь, так разве не в ваших интересах будет избавиться от этого? Агенты всегда ведут себя как слоны в посудной лавке. Мешают работать и подвергают опасности жизни ни в чем не повинных людей. Джордж, сколько наших клиентов погибло за все годы работы? спросил Локвуд. По-моему, ни одного, ответил Джордж. Вот видите? Надеюсь, это убедит и успокоит вас, мистер Эйкмор. Мы умеем проводить расследования тихо, аккуратно, и сейчас этим займёмся. Не займётесь. Это моё последнее слово, отрезал управляющий. Локвуд вздохнул и порылся в кармане. Хорошо. Вот моё удостоверение Депик, подписанное инспектором Монтегю Барнсом, который Позволь мне. Он выступил вперёд Кипс. Мистер Эйкмор, меня зовут Квилл Кипс. Я возглавляю группу оперативников, работающих в агентстве Фиттис, и отвечаю в том числе за обеспечение общественной безопасности. Мы очень серьёзно относимся ко всем случаям, нежелание обеспечить всё необходимое для оперативных работ для выполнения нашей задачи. У меня есть право в чрезвычайных ситуациях немедленно задерживать таких нарушителей. чтобы впоследствии они понесли наказание, предусмотренное соответствующей статьёй закона. Он сложил руки и хрустнул своими длинными тонкими пальцами. Надеюсь, к вам применять эти меры не придётся. Я не знаю, заморгал Эйкмер. Если честно, не совсем понимаю, что всё это значит. Это значит, вздохнул Кипс. Что либо вы не мешаете нам работать, а либо я с Сашей вас под замок. А потом вам присудят штраф или еще что-нибудь. Вот так примерно. Управляющий откинулся на спинку кресла, вытащил из нагрудного кармана на крахмалиный пунцовый платочек и принялся промокать выступивший на лбу пот. Призраки после наступления темноты, озверевшие дети. Господи, что за времена настали. Ладно, ищите, что вам нужно. Все равно ничего не найдете. Он вот всё это время внимательно следил за их разговором. Благодарю вас, сэр, сказал управляющему кипс. Мы ценим вашу готовность сотрудничать с нами. По-моему, сейчас не до любезностей. Ладно, ройтесь, но у меня одно условие, захватился управляющий. Я настаиваю на том, чтобы вы не повредили ни одного нашего выставочного экспоната. Особенно это касается произведений времен года. А времена года, времена года? Наверное, вы имеете в виду ту штуковину с трепичными листьями в вестибюле, спросил Джордж. Это не штуковина. Это путешествие в осень, творение прославленного художника-инсталлятора Густава Крампа. Вам известно, что каждый кусочек коры, каждый тканевый листок приклеен им собственна вручную. На создание этой композиции ушло несколько лет упорного труда. Это очень, очень дорогое произведение искусства. Я категорически не разрешаю трогать его. Я не позволю вам разрушить это творение великого мастера. Не волнуйтесь, с этим деревом мы постараемся обойтись как можно осторожней, после небольшой паузы пообещал Локвуд. У нас в Универмаге всё налажено, сказал мистер Эйкмор. У нас строгий порядок. Каждая вещь должна находиться на своём месте. Словно в подтверждение своих слов, Он поправил две перьевые ручки, лежавшие в центре его стола, рядом с папье-маше. Да, и попрошу вас не отрывать мой персонал от выполнения служебных обязанностей. Хорошо, хорошо. Будьте уверены, мы с должным уважением отнесёмся к вашему почтенному заведению, мистер Эйкмор. Заверим его опыт. Верно я говорю, команда. Мы трух не киднули. Джордж наклонился ко мне и прошептал: Люси, когда мы спустимся вниз, напомни, чтобы я высморкался в то дерево. Один вопрос, сказал Локвуд, когда мы уже потянулись было к выходу. Вы говорите, что у вас здесь нет опасных гостей, но заставляете своих сотрудников носить серебряные значки и броши. Как это понимать? Потому что и здесь могут появиться призраки, разумеется. А где они в наше время не могут появиться? Кончик пунцового платка в нагрудном кармане мистера Эйкмора наклонился вперёд, словно указывая нам на дверь. "Но мои сотрудники и мои посетители надёжно защищены. Мои принципы просты: носи серебро, смотри во все глаза, работай только при дневном свете и будешь в полной безопасности". На поверху не всё в здании Универмага обстояло так благостно, как расписывал его управляющий. По утрам всё в порядке, сказал нам продавец-консультант из отдела мужской одежды. И ближе к вечеру вполне приемлемо, пока сквозь окна проникает солнечный свет. А вот в время около полудня я не люблю. Улица в эти часы ярко освещена, а у нас здесь внутри лежат густые тени. Воздух становится тяжёлым, начинает пахнуть словно бы картоном и пластиковыми упаковками. которую мы снимаем с новой одежды и храним в подвале. Противный запах. Уточнил локоть. Как вам сказать? Тяжёлый, конечно, но терпеть можно. Я вообще ничего не замечаю, когда занята делом, и посетители валятся один за другим. Сказала нам молоденькая продавщица из отдела косметики. Но если вдруг в работе наступает затишье, тогда, конечно. Тогда я стараюсь выскочить на улицу, со швейцаром поболтать. или просто свежего воздуха глотнуть. Скажите, спросила я. А что вас в это время гонит на улицу? Воздух. Он здесь какой-то застоявшийся, гнетущий. Думаю, у нас в здании плохо отрегулированы кондиционеры. На тяжёлую атмосферу в здании пожаловались ещё четверо работавших на разных этажах сотрудников. Они тоже считали, что в универмаге плохо работают кондиционеры. Неожиданную вещь, сказала продавщица из отдела сумок, поясов и изделий из кожи. Мисс Дейдра Перкинс, пятьдесят пять лет, высокая, тонкогубая, одетая в мрачное черное платье. Если в этом здании есть гость, вы найдете его на четвертом этаже. Я оторвалась от заметок, которые делала в своем блокноте, и подняла голову. Холли Манро, разговаривавшая неподалеку от меня с другими продавщицами. Тофу услышала слова Мисс Перкинс и сразу же подошла к нам. В самом деле, почему вы так считаете? спросила Холли. Её там видела Карен Допсон. И когда она прибежала, тогда из отдела женского белья, лицо у неё перекосило от ужаса, и оно было белым как мел. Это случилось где-то в сентябре, перед самым закрытием магазина. Карен сказала, что видела гостя в дальнем конце прохода. Впрочем, она и со льгать могла, конечно. Не одобрительно шмыгнула носом мисс Перкинс. Карандашша эта любительница всё преувеличивать. Лично я ничего такого не видела. Понятно. Так это было настоящее явление и ещё до наступления темноты? Да, это был гость. Мисс Перкинс была из тех людей, кто старательно избегает употреблять слово прифрок. А вечер ещё не наступил, но день выдался дождливым. На улице было уже довольно темно. А у нас в универмаге был зажжён свет. Вероятно, нам имеет смысл поговорить с самой Карен. В каком отделе она работает? У фини в каком? Она умерла. Умерла? Скоропостижно, внезапно умерла, прямо у себя дома, с каким-то мрачным удовольствием пояснила мисс Перкинс. Видите ли, она курила, а это вредно для здоровья. Предполагают, что Карен умерла от сердечного приступа. Она поправила висевшие на стойке пояса, разгладила их ладонью. Я подозреваю, что теперь Карен сама стала гостьей, и всё такое прочее. Нет, это всё происходит иначе, сказала я. Откуда вам это знать? Напускная доброжелательность мисс Перкинс дала трещину, а лицо у неё сделалось сердитым, голос раздражённым. Откуда кому-нибудь из вас может быть известно, почему и зачем кто-то из наших родственников или друзей решает вернуться? Вы что, расспрашивали об этом самих возвращавшихся? Нет, мадам, не расспрашивали, спокойно ответила ей Холли Манро. Общаться с призраками опасно и неблагоразумно. Холли говорила это мисс Перкинс, но сама в этот момент взглянула на меня. Я так и думала, что она на меня посмотрит. Помнит, конечно. Что именно это я проделала в доме мисс Винтергартен, заговорила с призраком. Я пофивала губами, потом спросила у продавщицы. А Карен Допсон не описывала, как выглядела та фигура, которую она видела. Не поднимая головы от латка с кошельками и бумажниками, мисс Перкинс ответила. Описывала. Сказала, что это было тварня в четвереньках. Подкрадывалась к ней по коридору. И ничего больше, а внешним видом той твари она не говорила. А мисс Перкинс все перебирала, перебирала, перебирала кошельки своими высохшими пальцами, а потом сказала: "Деточка моя, я не думаю, что Карен стала надолго задерживаться, чтобы лучше рассмотреть ту тварь". Мы еще примерно пару часов бродили по универмагу. Я, как и все, делала все, что было нужно. не только разговаривала с персоналом магазина, но и внимательно прислушивалась к самому зданию, пытаясь понять его особенности, его характер, если хотите. И обнаружила, что сделать это чрезвычайно трудно. Схема самого здания была довольно простой и вопросов не вызывала. Типичный старомодный крупный магазин с многочисленными отделами на каждом этаже. В цокольном этаже расположен отдел товаров по сниженным ценам. На первом этаже отдела косметики и оберегов. Этот отдел с его убогим ассортиментом оцинённых железок занимал помещение бывшего зала чудес и потому выглядел ещё более жалко на фоне позолоченных колонн и крылатых грифонов. На втором этаже располагались отделы женской модной одежды, товаров для детей и хозяйственных товаров. На третьем этаже были отделы мужской одежды, галантерейный и товаров для дома. Четвёртый этаж почти полностью занимал мебельный отдел, а на пятом был отдел канцелярских товаров и несколько конференц-залов. На мой взгляд, большинство товаров в Универмаге братьев Эйкмар были второсортными, хотя Холли Манро уверяла, что некоторые модели шведской одежды очень даже ничего. В Универмаге было 4 лифта: два центральных для покупателей. На первом этаже вход в лифты располагался позади эскалаторов, и два служебных по одному в северном и южном концах здания. Было здесь и четыре лестницы. Большинство людей пользовалось центральной двойной лестницей со ступенями из кремового мрамора, той, что находилась между эскалаторами. Но помимо этой парадной лестницы, были ещё две узкие боковые, проходящие по всей высоте универмага и расположенные, как и лифты, в северном и южном концах здания. В задней части универмага На каждом этаже имелись большие, доступные только для персонала складские помещения. Здесь, как и положено, стояли рядами картонные ящики, из которых по мере надобности доставали лишь ASCII в них товары, чтобы перенести их в торговый зал. Дефорт внимательнейшим образом прочесал именно эти складские помещения, особенно в цокольном этаже. но каких-либо существенных различий в уровне излучаемого ими парапсихологического фона не нашёл. Со своей стороны могу добавить, что общие ощущения, полученные от этого места, лично у меня тоже были слабыми и размытыми. И это было весьма странно, если Джордж не ошибся в своих расчётах, и универсальный магазин братьев Эйкмер действительно являлся эпицентром невидимого нашествия призраков в на Челсе. Однако сказать, что я ничего не ощущал, Было бы неправдой ощущала. Проходя через отдел оберегов или мимо висевших повсюду на стенных вазочках сухой лавандой, я чувствовала лёгкое, но ощутимое беспокойство, тревогу. Это состояние с лёгким покалыванием кожи, появляющимся в желудке холодком, мне хорошо знакомо. Однако на этот раз это был не привычный милейший холод или ползучий страх. Нет, ощущение оказалось несколько другим. И с приближением темноты оно постоянно усиливалось. Давно перевалило за полдень. Покупателей в магазине становилось всё меньше. Молчаливые бледные продавцы запирали выдвижные ящики, прибирали прилавки. Я отошла в тихий уголок, открыла рюкзак и повернула клапан на крышке призрак-банки. "Эй", сказал мне черик. "Отойди в сторонку". Дай мне возможность использовать мой несравненный талант, чтобы решить твои мелкие затруднения. О, да, да, я тоже ощущаю эту тревогу, напряжение. Странно, странно, странно. Согласен. Интересненько. Что это может быть? Как ты считаешь? Откуда мне знать? Что я, волшебник что ли? Не гони ложь идей. Дай мне подумать. Небо за окнами стало почти черным. Прозвенел звонок, извещающий об окончании рабочего дня, и слушающие универмага поспешили вниз, в вестибюль. Хозябка Куттис в свои пальто и шарфы, они выходили через вращающиеся двери и молча исчезали в темноте. Мы наблюдали эту картину, устроившись в задней части вестибюля. Локвуд и Дфорст стояли под искусственным деревом, Холли и Фло у входа в отдел косметики. Кипс со своей командой прямо напротив меня. Последним магазин покидал мистер Эйкмар. Он обменялся несколькими словами с Локвудом, затем подошел к маленькому щитку на стене и нажал несколько кнопок. Замерли эскалаторы, захрипели и с предсмертным стоном замолкли динамики. Тишина. Потом в отделах начали гаснуть огни и вскоре остались лишь тусклые желтые пятна дежурных начинных светильников в вестибюле. Эйкмер прошёл через вращающиеся двери. Мы услышали, как повернулся в замке ключ, как торопливо застучали вслед за этим шаги управляющего, удаляющиеся вверх по Кингс-роуд. "Ну вот мы и одни, наконец", сказал Локвуд. "Теперь можно приняться за дело по-настоящему". Мы все молча собрались под деревом. Спорить с Локвудом никто из нас не стал, хотя все мы понимали, что он не прав. Все мы знали истинное положение вещей. Да, магазин покинули все его живые сотрудники. Но это вовсе не означало, что мы остались одни. Конечно же, нет. С наступлением темноты мы никогда не бываем в одиночестве.